Глава двадцатая Книжная торговля в тот день не состоялась. В пылу всех событий обе девушки совершенно забыли сообщить Леноксу об увесшем фургоне. А это означало, что когда тем вечером пошел дождь, он окружил фургон гигантской лужей, и грязь постепенно превратилась в нечто вроде зыбучих песков. Она Понадобилось пять человек, чтобы выволочь чертов фургон на сушу. и нанять землекопа, которому Ленок заплатил в счет расходов на ферму и никогда не упомянул об этом в разговорах с Ниной. А Нина наконец-то почувствовала облегчение и поставили диагноз «предэклампсия». И занялись быстро и без суеты, поскольку медики видели такое уже миллион раз. Доктор сняла очки и понизила голос, сообщая Нине ужасную новость. Она должна была оставаться в больнице, возможно, до самых родов, двигаться осторожно и как можно меньше. Нина лишь моргала, слушая ее. «Вы это серьезно?» «Увы, серьезно. Вам это покажется ужасно скучным». Но читать считать-то я смогу», — нахмурилась Нина. «О, да!» «Это ведь не повредит ребенку». «Ничуть». Нина откинулась на подушке. «Думаю, тогда все будет в порядке», — сказала она, когда Лена скрепко обняла ее. Зоя сидела в ландровере рядом с Леноксом, глядя в пространство. Все шло не так, как она себе представляла. Она ведь надеялась, что будет работать в книжной лавке рядом с кем-то, и это будет легко и приятно. Она воображала себе уютный уголок в милом доме, а не комнату для слуг с железными койками и холодной водой в ванной. Так не должно было случиться. Зоя горестно улыбнулась при виде той мысленной картины, которую нарисовала себе в Лондоне. Она же видела себя мирно читающей новые книги и привносящей свет в жизнь осиротевших деток, помогающей людям в затруднительной ситуации, то есть некой комбинации Джули Эндрюс и суперняни. И теперь она думала, что во всех этих фантазиях явно не хватало курицы, клюющей рвоту. Но ведь и большинство ее фантазий о жизни тоже никогда не сбывались. Позади резко просигналила какая-то машина. Зоя удивленно оглянулась, гадая, кто бы это мог так гудеть. Ленокс притормозил. Это оказалось доктор Джоан. «Отлично вы действовали!» — закричала она, высунувшись в окно. На заднем сиденье ее машины несколько собак поддержали ее дружным лаем. «Вы были абсолютно правы, что приняли все всерьез. Черт побери, абсолютно правы!» Доктор подняла стекло в окне и умчалась визжа шинами и расшвыривая грязь. Ее машина, отметила Зоя, была невероятно грязной. Оставалось надеяться, что Джоан не практикует хирургию. Леннокс посмотрел на Зои так, словно только что ее заметил. Потом высадил Зои рядом с ее маленьким зеленым автомобилем. «Ну да», — проворчал он. «Да, спасибо, слава богу, что вы там оказались». Зоя выбралась из Лендровера. Курица многозначительно уставилась на нее, не моргая. Зои захотела сказать «Да слава богу, что я там была». А когда она села в Рено, чтобы уехать, то обнаружила, что кто-то поставил на пассажирское сиденье корзинку свежих яиц, часть из которых была еще теплой, а на некоторых даже налипли куриные перья.